порывистом, непрерывающемся действием и в скорби сложны и противоречивы чувства человеческие. Снова соло оркестра. Затем тихие мужские голоса придают скорби, очень душевно емкий колорит, давая как бы предвестие грядущих переживаний. До финала фуга сохраняет характер непреодолимого движения. Дуэт двух сопрано или сопрано и альта с оркестровыми вставками высветляет глубокие тени скорби первого хора надежды. В инструментальной концовке дуэта тени будто вовсе исчезают на какие-то миги. Тем самым увеличивается контраст звучания снова вступающего в роль хора. Опять хоровая фуга, строгое полифоническое ведение голосов, но оно совсем другого характера в сравнении с первым хором Мессы. Здесь движение не вовне в мир, а движение темы в глубину сосредоточенной человеческой души. Голоса оркестра неотделимы от голосов хора, чем усилена цельность скорбных размышлений. Следующая вторая Обширная часть мессы «Глория. Слава» содержит восемь разнообразных номеров, четыре хора, ария для альта, месса-сопрано или контральто, дуэт сопрано и тенора, ария альта и баса. Это как бы законченные концерты из восьми номеров, развивающих жизнеутверждающую тему восхваления. Такова драматургия мессы. Скорбность в куре и пафос ликования в Глория. Беспредельную радость бытия возглашает хор Глория. Хвала возносится ввысь, как бы заполняет все пространство небес, затем мощное звучание хора и оркестра сменяется мудро, умиротворенной, успокаивающей лирической музыкой. Хвала небу дополняется хвалой желанного мира на земле. И на земле мир. Завершается эта часть мессы могучим хором «Кум Санкто» — «Спириту» со Святым Духом. Он предваряется артистической арии баса, сопровождаемой солирующей Валторный и двумя фаготами. Нистов темп хора и оркестра. Где-то в середине звукового потока послышатся возгласы мужских групп хора. Затем выделяется партия женских голосов. И снова слияние в единый мощный поток ликования. Это ликование человека, отпрянувшего от скорби, удивленного величия мира, трубы славы, Сменяют голоса скорби. Третья часть кредо верую. Вершина мессы. И, может быть, философская вершина всей музыки Баха. Это завершенная трагедия, законченная по форме своей внутри самой монументальной месы. Фуге начального хора тема символа веры наделенные аскетизмом музыка католического григорианского хорала. Тема неторопливо и весомо проводится тенорами, потом басами и группами женских голосов. Она развивается по закону фуги. Бах-драматург смягчает аскетическую строгость Григорианского хорала Следующей хоровой фугой которую он насытил Радостной мелодией Близкой народной Дуэт сопрано и альта Сопровождаемый скрипками Виолончелью, гобоями и органом Душевнейшая Лирическая песнь Будто вовсе уводит Слушателей сферы тревог Но эти фрагменты Лишь предваряют Кульминацию трагедии Три следующих хора кредо, музыка их близка музыке страстей. В «Эд инкарнатус» и воплотившийся хор своим монологом рисует образ безмерно страдающего человека. В партиях оркестровых инструментов, не спадающие вздохи, они сопровождают голоса хора. За страданиями души ощущается неотвратимость трагедии.